Глава 2. Различные формы насилия Хотя эта книга посвящена в основном злокачественным формам деструктивности, мне хотелось бы сначала остановиться на некоторых других формах насилия. Я не собираюсь подробно обсуждать эту проблему, однако полагаю, что рассмотрение менее тяжких проявлений насилия может способствовать лучшему пониманию тяжелых патологических и злокачественных форм деструктивности. Различение типов насилия основывается на разнице между соответствующими неосознанными мотивациями, ибо только в случае, когда нам ясна неосознанная динамика поведения — Мы можем понять также и само поведение, его корни, направление и энергию, которой оно заряжено. Наиболее нормальной и наименее патологической формой насилия является игровое насилие. Мы находим его там, где оно используется в целях демонстрации своей ловкости, а не в целях разрушения, где оно не мотивировано ненавистью или деструктивностью. Можно привести многочисленные примеры игрового насилия, начиная с военных игрищ примитивных племен и кончая искусством борьбы на мечах в дзен-буддизме. Во всех этих военных играх речь не идет об убийстве противника. Даже если он при этом погибает, то это как бы его ошибка, поскольку он стоял не на том месте. Конечно, когда мы утверждаем, что при игровом насилии не может иметь место воля к разрушению, то имеем в виду только идеальный тип подобных игрищ. На практике, за четко установленными правилами игры, зачастую можно обнаружить неосознанную агрессию и деструктивность. Но даже и в этом случае основной мотивацией является то, что человек демонстрирует свою ловкость, а не то, что он хочет что-то разрушить. Гораздо большее практическое значение имеет реактивное насилие. Под ним я понимаю насилие, которое проявляется при защите жизни, свободы, достоинства, а также собственного или чужого имущества. Оно коренится в страхе и, вероятно, именно поэтому является наиболее часто встречающейся формой насилия. Этот страх может быть реальным или надуманным, осознанным или бессознательным. Данный тип насилия стоит на службе жизни, а не смерти. Его целью является сохранение, а не разрушение. Он возникает не только из иррациональной страсти, но до известной степени и из разумного расчета, так что при этом цели и средства более или менее соотносятся друг с другом. Исходя из высших духовных соображений, можно возразить, что убийство, даже в целях самозащиты, не может быть оправдан с моральной точки зрения. Но большинство тех, кто разделяет это убеждение, согласятся, что применение силы для защиты жизни все же является по своей сути чем-то иным, нежели применение насилия, которое служит разрушению ради него самого. Очень часто ощущение опасности и вытекающее из него реактивное насилие покоится не на реальной данности, а на манипуляциях мышления. Политические и религиозные вожди убеждают своих сторонников, что им угрожает некий враг, возбуждая таким образом субъективные чувства реактивной враждебности. На этом базируются устанавливаемые капиталистическими и коммунистическими правительствами, а также римско-католической церковью, различия между справедливыми и несправедливыми войнами, что в высшей степени сомнительно, поскольку обычно каждая из противоборствующих сторон способна представить свою позицию в качестве защиты от нападения. В 1939 году Гитлер должен был инсценировать нападение польских партизан, которые в действительности были штурмовиками, на радиопередатчик в Силезии, чтобы создать впечатление у населения, что на него напали, и таким образом представить свое преднамеренное вторжение в Польшу в качестве справедливой войны. Едва ли имела место агрессивная война, которую нельзя было бы представить как войну оборонительную. Вопрос о том, кто по праву мог бы сказать о себе, что он защищался, обычно решается победителями и лишь изредка, причем гораздо позже, более объективными историками. Тенденция представлять любую войну в качестве оборонительной показывает следующее. Во-первых, большинство людей, во всяком случае во многих цивилизованных странах, не позволяет склонить себя к убийству и смерти, если предварительно их не убедить, что они делают это для защиты своей жизни и свободы. Во-вторых, это показывает, как легко убедить миллионы людей в том, что им якобы угрожает опасность нападения, и потому они должны себя защищать. Эта подверженность чужому влиянию покоится прежде всего на недостатки независимого мышления и чувствования, а также на эмоциональной зависимости подавляющего большинства людей от их политических вождей. Если эта зависимость существует, то почти все доводы, которые высказываются в достаточно требовательной и убедительной форме, принимаются за чистую монету. Психологические последствия, конечно, одинаковы, Идет ли речь о мнимой или о подлинной опасности? Люди чувствуют угрозу себе и готовы убивать и разрушать для собственной защиты. Подобный механизм мы находим при параноидальной мании преследования. Только здесь речь идет не о группе, а об отдельном человеке. Однако в обоих случаях индивид субъективно чувствует угрозу для себя и реагируют на нее агрессивно. Другой тип реактивного насилия возникает через фрустрацию. Фрустрация, обман, неудача, психологическое состояние, возникающее в ситуации разочарования, неосуществления какой-либо цели — Проявляется в гнетущем напряжении тревожности, чувстве безысходности, реакции на фрустрацию может быть уход в мир грез и фантазий, или же агрессивность и т.д. Агрессивное поведение наблюдается у животных, детей и взрослых, когда остается неудовлетворенным их желание или потребность. Такое агрессивное поведение представляет собой попытку зачастую напрасную, приобрести силой то, чего некто был лишен. При этом, несомненно, речь идет об агрессии на службе жизни, но не ради разрушения. Поскольку фрустрация потребностей и желаний в большинстве обществ была и по сей день остается обычным явлением, не стоит удивляться, что насилие и агрессия постоянно возникают и проявляют себя. Агрессии, вытекающие из фрустрации, сроднее враждебность, возникающая из зависти и ревности. Как ревность, так и зависть являются специфическими видами фрустрации. Они восходят к тому, что «Б» обладает чем-то таким, что хотел бы иметь «А», или «Б» любит некая личность, любви которой домогается «А», в А просыпается ненависть и враждебность по отношению к Б, который получает то, что хотел бы, но не может иметь А. Зависть и ревность — это фрустрации, которые обостряются еще и тем, что А не только не получает желаемого, но и кто-то другой этим пользуется вместо него. История о Каине, убившем своего брата, а также история Иосифа и его братьев, являются классическими примерами ревности и зависти. Психоаналитическая литература содержит в избытке клинические сведения об этих феноменах. Каин. В библейской мифологии старший сын Адама и Евы. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.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 и убил его. Бытие, глава 4, стихи 2-8. Библейский текст легенды о Каине и Авеле весьма краток и труден для понимания. Этим отчасти вызвано обилие преданий, представляющих различные толкования конфликта между братьями в послебиблейской литературе, которые, однако, сходятся в том, что в основе деяния Каина лежали зависть и ревность по отношению к Авелю. Иосиф и его братья В библейской мифологии Иосиф, любимый сын Иакофа и Рахили, был продан братьями в рабство за особое положение в семье, повлекшее за собой их зависть, обострявшуюся как от того, что Иосиф передавал отцу какие-то порочащие братьев сведения, так и под впечатлением от двух его сновидений, в которых рисовалось первенство Иосифа в роду. После долгих злоключений Иосиф стал править Египтом. Когда, огонимые голодом, братья Иосифа прибыли в Египет, он поселил их в этой стране. В своих произведениях Фром неоднократно обращается к образу Иосифа. Его интерес обусловлен сновидениями Иосифа, позволяющими рассматривать его как классический пример толкователя снов, прорицателя в истории которого особое значение имели вещи и сны, наполненные растительными, например, снопы, связанные братьями, а также астральными — солнце, луна, звезды, как образы матери и отца, символами. Смотрите работу «Забытый язык» в настоящем издании. Психоаналитическая литература содержит в избытке клинические сведения об этих феноменах. Следующий тип, который хотя и родственен реактивному насилию, все же на один шаг ближе к патологическому, это насилие из мести. При реактивном насилии речь идет о том, чтобы уберечься от угрозы нанесения ущерба и потому этот вид биологической функции служит выживанию. При мстительном насилии, напротив, ущерб уже нанесен, так что применение силы не является больше функцией защиты, оно имеет иррациональную функцию магическим образом снова сделать как бы несвершившимся то, что реально свершилось мы обнаруживаем мстительное насилие у отдельных личностей, а также у примитивных и цивилизованных групп. Если мы проанализируем иррациональный характер этого типа насилия, то сможем продвинуться на шаг дальше. Мотив мести обратно пропорционален силе и продуктивности группы или отдельного индивида. Слабак и коллега не имеют другой возможности восстановить разрушенное самоуважение, кроме как отомстить в соответствии глаз за глаз, зуб за зуб. Напротив, продуктивно живущий человек совсем или почти совсем не имеет в этом нужды. Даже если его ущемляют, оскорбляют или ранят, Он как раз благодаря продуктивности своей жизни забывает о том, что было сделано ему в прошлом. Его способность творить проявляется сильнее, чем его потребность мстить. Правильность этого анализа легко подтверждается с помощью эмпирических данных как применительно к отдельному индивиду, так и к общественной сфере. Психоаналитический материал показывает, что зрелый, продуктивный человек в меньшей степени мотивирован жаждой мести, чем невротик, которому тяжело вести полную независимую жизнь и который часто склоняется к тому, чтобы поставить на карту все свое существование ради мести. При тяжелых психических заболеваниях месть становится господствующей целью жизни, поскольку без мести не только самоуважение, чувство собственного достоинства, но и переживание идентичности находится под угрозой разрушения. Следует также констатировать, что в отсталых группах, в экономическом, культурном или эмоциональном отношении чувство мести например, за национальное поражение, по-видимому, является наиболее сильным. Так мелкая буржуазия, которой в индустриальных обществах приходится хуже всех, во многих странах является главным рассадником чувства мести, российских и националистических чувств. При проективном опросе, Можно легко установить корреляцию между интенсивностью чувства мести и экономическим и культурным обнищанием. При проективном опросе ответы открыты и интерпретируются по их неосознанному и непреднамеренному значению. Таким образом получаются данные не о мнениях, а о силах, неосознанно действующих в опрашиваемом. Несколько труднее правильно понять месть в примитивных обществах. Во многих из них мы находим интенсивные и даже институционализированные чувства и модели мести. И вся группа чувствует себя обязанной мстить, если одному из ее членов нанесен ущерб. Решающую роль здесь могут играть два фактора. Первый довольно точно соответствует упомянутому выше, это атмосфера психической бедности, которая господствует в примитивной группе, что делает месть необходимым средством для компенсации потери. Второй фактор — это нарциссизм, явление, о котором я буду подробно говорить в четвертой главе. Здесь я хотел бы ограничиться следующей констатацией. В примитивной группе господствует столь интенсивный нарциссизм, что любая дискредитация самомнения членов группы оказывает на них исключительно пагубное воздействие и неизбежно вызывает сильную враждебность. В тесном родстве с мстительным насилием находится следующий вид деструктивности, который можно объяснить потрясением веры, что нередко имеет место в жизни ребенка. Что следует понимать под потрясением веры? Ребенок начинает свою жизнь веря в любовь, добро и справедливость. Грудной ребенок доверяет материнской груди. Он полагается на то, что мать готова накрыть его, когда он мерзнет, и ухаживать за ним, когда он болен. Это доверие ребенка может относиться к отцу, матери, дедушке, бабушке или какому-либо другому близкому лицу. Оно может также выражаться, как вера в Бога. У многих детей эта вера испытывает потрясение уже в раннем детстве. Ребенок слышит, как отец лжет в важном деле. Он переживает его трусливый страх перед матерью, причем отцу ничего не стоит подвести ребенка, чтобы ее успокоить. Он наблюдает родителей во время полового акта, при этом отец, возможно, представляется ему грубым животным. Он несчастен и запуган, но ни мать, ни отец, которые якобы так озабочены его благополучием, не замечают этого, они совершенно не слушают его, когда он говорит об этом. Так все снова и снова происходит потрясение этой первоначальной веры в любовь, в правдивость и справедливость родителей. У детей, воспитанных в религиозной среде, эта потери веры иногда относятся непосредственно к Богу. Ребенок переживает смерть птички, которую он любит, друга или сестрички, и его вера в доброту и справедливость Бога может быть поколеблена. Однако это едва ли важно для того, чей авторитет это затрагивает, идет ли речь о вере в человека или в Бога. При этом постоянно разрушается вера в жизнь, в возможность доверять жизни. Конечно, каждый ребенок проходит через ряд разочарований. Однако решающими являются тяжесть и горечь одного особого разочарования. Это первое главное переживание, разрушающее веру, часто имеет место в раннем детстве, в возрасте четырех, пяти или шести лет, или даже гораздо раньше, в возрасте, в котором позже едва ли себя помнят. Нередко окончательное разрушение веры происходит в гораздо более позднем возрасте когда человек был обманут другом, возлюбленный, учителем, религиозным или политическим вождем, которым он верил. При этом лишь изредка речь идет о единственном случае. Это скорее целый ряд более мелких переживаний, которые, будучи вместе взятыми, разрушают веру человека. Реакция на подобные переживания бывает разной. Один, возможно, реагирует таким образом, что теряет свою зависимость от лица, разочаровавшего его. Он становится тем самым более независимым и потому бывает в состоянии искать себе новых друзей, учителей и возлюбленных, которым он доверяет и в которых он верит. Это является наиболее желательной реакцией на прежнее разочарование. Во многих других случаях они приводят к тому, что человек становится скептиком. Он надеется на чудо, которое вернет ему его веру. Он испытывает людей и, разочаровавшись в них, снова испытывает других людей. Или, чтобы вновь обрести свою веру, он бросается в объятия могущественного авторитета церкви, политической партии или вождя. Нередко свое отчаяние, потерю веры в жизнь — он преодолевает посредством судорожной погони за мирскими ценностями, деньгами, властью или престижем. В контексте насилия следует упомянуть еще одну важную реакцию. Глубоко разочарованный человек, который чувствует себя обманутым, может начать ненавидеть жизнь. Если ни на что и ни на кого нельзя положиться, Если вера человека в добро и справедливость оказывается только глупой иллюзией, если правит дьявол, а не бог, тогда жизнь действительно достойна ненависти, и боль последующих разочарований становится далее невыносимой. Именно в этом случае хочется доказать, что жизнь зла — люди злы, и сам ты зол. Разочарование в вере и любви к жизни делают человека циником и разрушителем. Речь, таким образом, идет о деструктивности отчаяния. Разочарование в жизни ведет к ненависти к жизни.